Глава 33. Я сидела, склонившись над тетрадкой, и раз за разом перечитывала короткое сообщение. Выучила его наизусть, и, кажется, даже по памяти могла бы воспроизвести его в обратном порядке. «Извини, что сюрприз получился таким». Эта строчка не давала мне покоя. Она выбивалась. Что с ней не так? «Сюрприз получился таким». Значит, должен был быть какой-то другой сюрприз? Ну, конечно, у Ирмелины день рождения. Чёрт возьми, сегодня! А я даже не поздравила. Хотя вряд ли это было бы уместно. Так, не отвлекаться. Ирмелина и Майк встречались. Он что-то готовил. Написать об этом в прощальной записке было как минимум жестоко. И вовсе не в характере Майка. Я представила. Его поймали. запугали каким-то образом и заставили это написать. Может, он пытался подать какой-то знак, намёк на то, что с ним случилось. Или я просто всё придумала, а он нервничал и написал первое, что пришло в голову, и ему действительно было жаль, что в свой день рождения она получит такой подарочек. Я знала, что нужно делать. И для этого, чёрт побери, мне снова требовалось оказаться на факультете защиты, там, где я легко могу столкнуться с магистром Рониуром. Сейчас этого не хотелось. Я вспомнила нашу сегодняшнюю встречу и обругала себя. С какого такого перепуга я вообще решила, что он мне хоть капельку сочувствует и вообще как-то хорошо ко мне относится. Да, он вытащил меня из лап ночью, но ведь то же самое он сделал бы для любой студентки. Глупо было искать в этом какие-то признаки его симпатии, а то, что вчера он накормил меня ужином, да и вообще был добр ко мне. Ну что ж, у меня выдался непростой вечер, и он проявил участие. Возможно, я выглядела слишком жалко. Но сегодня он отлично дал понять, что нянчиться со мной не собирается. Я призвала на помощь удачу и выбралась из комнаты. Аудиторию, в которой занималась моя бывшая группа, я нашла быстро, дождалась конца пары и уже целенаправленно подошла к сэру Тейлору. Один раз он мне сегодня помог, вдруг поможет и ещё раз. «Извини», — потянула я его за полу мантии. Он развернулся и, судя по взгляду, был не слишком рад меня видеть. «Может быть, ты знаешь, кто присматривал за Майком?» «Но вроде как был его нянькой», — пояснила я. «На мне где-то написано справочник?» — спросил он не слишком приветливо. Мне тут же захотелось его стукнуть, но сейчас я не могла себе этого позволить, поэтому состроила самое жалобное лицо, на которое только была способна, и проговорила, глядя ему в глаза. «Нет, конечно». Но скажи, пожалуйста, если знаешь. Тейлор неуловимо переменился в лице и ответил мне каким-то странным, почти не своим голосом. Сати. Ничего себе! И даже не добавил никакой колкости, хотя я отлично это видела. Сначала и вовсе не хотел со мной разговаривать. И где его можно найти? Тейлор тем же тоном, словно зачитывал страницу из учебника, проговорил: он учится на факультете справедливости, а не на шестом этаже, скорее всего, где-то там. Спасибо. От души поблагодарила я и побежала на шестой. Я понятия не имела, как выглядит Сатей, на каком курсе он учится, но это было ужасущей ерундой. На поиски ушло минут десять, не больше. Каждый, кого я останавливала и просила помочь, делал это незамедлительно. И почему-то у всех были при этом странные голоса. Может, они так перепуганы историей о моём Рыжике? Раздумывать об этом не было ни времени, ни желания. Главное, Сатей найден». Я вцепилась в него, словно боялась, что он убежит. «Ты ведь присматривал за Майком?» «Нет», — ответил он, и я опешила. «Как? Но мне сказали». «Майку моя помощь была ни к чему. В первые дни помог освоиться, и всё, дальше каждый жил своей жизнью». «Ясно. Я почему-то и не сомневалась. Вряд ли Майк стал бы эксплуатировать студента. Мы с Эрмелиной подружились, но ведь не у всех это получается». «Но вы живёте в одной комнате, ну, вернее, жили». «Ну и что?» — буркнул Садий. «Может быть, ты знаешь, какой сюрприз он готовил Ирмелине на день рождения?» «Я даже не знаю, кто такая Ирмелина». «Его девушка», — потухшим голосом проговорила я. «Кажется, и здесь тупик». Я решила испытать уже проверенное сегодня средство. Заглянула ему в глаза и жалобно проговорила. «Постарайся вспомнить. Может, он хоть что-то сказал. Это очень, очень важно». Небольшая пауза и странный изменившийся голос Сатья. Он спрашивал у кого-то, где можно купить украшения, самое дорогое и роскошное. «И что ему сказали?» «Не знаю, этого я не слышал». Я вздохнула. «Ну что ж, хоть что-то». А Сатья вдруг добавил. «Но в Академгородке только один магазин с тряпками и побрякушками». «Точно?» Могла бы и сама догадаться. В первый же день здесь мы с Эрмелиной обошли все лавки. Значит, а о том, что это значит, следовало подумать. Как минимум незадолго до исчезновения Майк мог зайти в этот магазин. Я вспомнила, как туда пришли мы с Эрмелиной. Там было не протолкнуться от покупательниц. А вот парней я что-то ни одного не заметила. Наверняка продавщица его запомнила. А может быть, он был там не один. Встретил кого-то, кто впоследствии его похитил. И именно на это намекал. Так или иначе, это следовало проверить. Я рванула к выходу из академии, распахнула дверь и... с разбегу впилилась в невидимую преграду. Так сильно, что отлетела на пару шагов. Это ещё что за чёрт? Я поднялась с пола и ещё раз попробовала выйти. На этот раз осторожнее, выставив руку вперёд. Ладонь уперлась во что-то холодное, упругое. За спиной раздался смешок. «Даже не пытайся». На Академии защитный купол. Никто живой, не может ни войти, ни выйти. Распоряжение ректора. Разумно. Если всех запереть, никого не похитят. Но меня это категорически не устраивало. Мне просто необходимо было выяснить, что и как. Конечно, можно было бы пойти к магистру Рониуру, рассказать о своём маленьком расследовании и попросить его, чтобы он отправился в магазин со мной. Но я вспомнила его холодную улыбку и вежливый ответ — который в целом сводился к тому, что мне не стоит лезть не в своё дело, а всё, что я себе напридумывала, полный бред. Я поёжилась. Но уж нет, второй раз это пережить я не хочу. Я вернулась в комнату. Рыжик всё ещё спал. Интересно, это он дрыхнет сутками, как и все нормальные коты, или восстанавливает силы после вчерашнего фаер-шоу? Да, какая разница. Злость и отчаяние переполняли меня. На глаза попалась мантия. Я схватила её и швырнула на пол. Следом полетела подушка и что-то ещё, что попалось под руку. «Ты решила прислушаться к моему совету и теперь собираешь вещи?» — поинтересовался медведь. «Нет!» — с едва сдерживаемой злостью сказала я. «Мне позарез нужно выйти из Академии ненадолго, а её накрыли чёртовым защитным куполом. И выбраться просто невозможно. Наверняка эти маги не оставили нигде ни щелочки. «Не факт», — сказал вдруг медведь. «Уж щелочка точно есть». «Много ты знаешь», — устало бросила я. Манеру плюшевого вредины спорить по поводу и без я знала очень хорошо, но сейчас настроение для этого было совершенно неподходящее. «Немного», — согласился медведь. «Что-то он стал слишком покладистым. Нет ли тут какого подвоха?» «Тюремные камеры в подвале», — продолжил он. Там когда-то держали очень мощных магов, ещё до того, как Академия стала Академией. Они так устроены, что магия там не работает, вообще никакая. А значит, в куполе в этом месте дыра. Точно. И дознаватель ночью что-то такое говорил. Теперь я посмотрела на него с интересом. Это точно? Медведь задумался. Лет прошло много, но сделано было добротно. Думаю, сейчас про эти камеры просто забыли. Судя по тому, что творится в подвале, вряд ли там что-то переделывали. Звучало логично, но совершенно бесполезно для меня. Толку от того, что я окажусь в камере, даже если я смогу туда пробраться. Магического купола там, допустим, нет. Зато есть толстенная стена. И что-то я себе плохо представляю, как смогу её проломить. Мне же не в камеру надо попасть, а наружу. — сказал я Медведю. Он снова задумался, а потом вдруг заявил. «Если я расскажу тебе, как выбраться, мы убежим?» Я отрицательно помотала головой, а на случай, если он меня не видит, ещё и сказала вслух «нет». Медведь снова замолчал, но сейчас я уже напряжённо ждала, что он скажет. Неужели и для этой проблемы у него имеется решение? Я почти перестала дышать, боясь спугнуть удачу. и уж точно не собиралась ничего ему говорить, отлично зная. Начну уговаривать, и спор затянется надолго. А тут и Ермелина явится. Я, конечно, хочу её видеть и всё такое, но с медведем при ней уже не поговоришь». «Существует легенда», — заговорил медведь, когда я уже отчаялась услышать хоть какой-то ответ, «что когда-то, в незапамятные времена, один узник, очень сильный маг и вообще весьма изворотливый тип Томился в этой темнице и, конечно же, хотел убежать. Он умудрился подпилить решётки в своей камере почти до конца. Оставалось работы всего ничего. «И?» — заинтересовалась я. «Не успел. Его отправили на казнь». «Значит, в одной из камер подпиленной решётки, и ты знаешь, в какой, и скажешь мне?» «Если ты пообещаешь хотя бы подумать о том, чтобы уехать». «Поверь, Юлия, последствия тёмного ритуала по-настоящему страшные. Говори, как найти камеру, и, может, не будет никакого ритуала». Не то чтобы я сама верила в свои слова, но мне было просто необходимо выбраться наружу. И медведь объяснил, рассказал дорогу, как пробраться в подвал из здания Академии, не делая почётный круг по двору, и много других важных мелочей. Ни один урок я ещё не пыталась запомнить так внимательно. Когда я уже собиралась вылететь из комнаты, остановил. Третий кирпич в крайнем левом ряду под окном открывается. Надо на него только нажать посильнее. Там есть пилочка. Это ещё зачем? Я же сказал, он почти закончил работу. Я вздохнула. Значит, придётся пилить. Но сейчас меня это не пугало. Если есть хоть какая-то возможность разузнать, что случилось с Майком, а заодно утереть носы, Гадкому дознавателю и снисходительному магистру Рониуру буду пилить.